Гранатовая брошь, два массивных золотых браслета с тоненькими золотыми цепочками, свисавшими с запоров, золотой наперсток, маленькая серебряная детская чашечка, золотые ножницы для рукоделия, кольцо с большим бриллиантом и серьги с бриллиантовыми подвесками грушевидной формы, каждый из которых было не меньше, чем по карату. «Вор!» — пролепетала Мелани —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 «Я не стану на тебя смотреть», — сказала скарлет — «на мне нет ни нижней юбки, ни панталон, ни то я бы сняла». Сжавшись в комочек у стены, Мелани стянула через голову рваное полотняное одеяние и молча перебросила его скарлет старательно прикрывая свою ноготу руками. «Какое счастье, что я не наделена такой непомерной стыдливостью», — подумала скарлет обертывая рваным пеньюаром,